Глава двадцать третья. Запусти эту мелодию. Создай собственный саундтрек к этому угону. В случайном порядке. 4566 произведений. Первое. ACDC. часы Ват. Второе. Токин Хэдс. Дорога в никуда. Третье. Крисс Ри. Дорога в ад. Четвёртое. Фу Файтерс. Долгая дорога к гибели. Пятое. Роксет. Трах-бум-бах. Либи не понравилось привольное упоминание Кэдмена о пассажирах. Мы ещё должны обсудить это как следует, заявила она. Я даже не представляю, с чего начать. Это невозможно. Кэдмен, пожал плечами. Вернуть мёртвого в жизнь, двигаться со скоростью света, стоять в очереди на кассу в супермаркете и не смотреть, что стоящий перед тобой выкладывает на конвейер, вот это невозможно. А голосовать за смерть человека, которого в упор не знаешь, не так уж и невозможно. А публика уже бьёт копытом, получив возможность сказать своё слово. «Да кто же в здравом уме пошлет человека на смерть?» Кэдман сверился с планшетом у себя в руках. «Пока что приблизительно 200 тысяч. И это только исходя из того, что в трендах на Твиттере». «Не понимаю. Что сейчас делают 200 тысяч человек?» — переспросила Либи. Кэдман повернулся к своей команде. «Я что, должен все им разжевывать?» — он вздохнул. Из миллиона упоминаний о захвате в Твиттере как минимум 200 тысяч уже захэштегили имя пассажира, которого больше всего хотели бы увидеть трупом. Как они могут судить столь поспешно? удивилась Мюррил. Им известно о пассажирах не больше нашего. Нельзя же принимать решения, зная настолько мало. Войны затевали, вели и выигрывали, располагая куда более скудными сведениями, заметил Кэдман. «Мюрриэл права», — подал голос хакер, и в комнате воцарилось безмолвие. Люди голосуют, основываясь исключительно на том, что видели, и ни на чем больше, почти точь-в-точь точь так же, как принимаются решения на ваших расследованиях. Либи была единственным членом жюри, не смутившимся при этом. Ваши разбирательства предвзяты и несправедливы. Я хотел бы сделать своё разбирательство более справедливым. Хакер сделал паузу. Он что, всегда так мелодраматичен? шипнул Кэдман. Он ждёт, когда мы поинтересуемся, как именно, сообщила Либи. О, манипуляции сознанием, я кляну. Как же, мистер Хакер? Давайте узнаем капельку больше о наших пассажирах, ладно? ответил тот. Прошу вас обратить внимание на стену. Либи увидела, как некоторые экраны погасли, а остальные перекомпоновались так, что осталось лишь восемь из них. На семерых было по одному пассажиру, а последний показывал ролик с пожарными, тушившими полыхавшее такси Виктора Паттерсона. Суровое напоминание о том, на что способен хакер. Давайте начнём с пассажира номер 1. Клэр Арден, 26-летняя ассистентка-учителя в школе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Состоит в браке с мужчиной по имени Бенджамин на восьмом месяце беременности первым ребенком. У Либи прямо кровью сердце облилось при виде женщины с покрасневшими глазами, струящимися по щекам слезами, сжимающей свой живот. А когда в уголке экрана появилась... Хэштег «Убей, Клер» Либи замутила. В автомобиле номер 2 мы имеем Билкис Хамилу, 46 лет, прибывшую в нашу страну два года назад из Сомали с просьбой о политическом убежище. Вдова, на родине у нее осталась дочь, которую она надеется вывезти в Великобританию. На её заявление о переходе в британское гражданство уже получен отказ Министерства внутренних дел. И в настоящее время она находится в процессе подачи апелляции. В своей работе медицинской сестры Либи доводилось иметь дело с беженцами, иностранными подданными и ходатайствующими о предоставлении убежища. Так что ей не в диковинку было слышать о бужасах, которым подвергают человека в войны и пытки. и видеть, как они то и дело проявляются в психозах, депрессии и ПТСР. Сколько же Билкис должно быть настрадалось, разбежала из родной страны, бросив ребёнка. Нашего третьего пассажира вы могли уже узнать и сами. Это актриса София Бредбери, 78 лет. Звезда сцены и экрана в течение семи десятилетий. Замужем, мужа зовут Патрик Своих детей не имеют, и она посвящает изрядную часть своего досуга сбору миллионов фунтов на благотворительность в помощь детям и больницам. Ко всеобщему изумлению, София озарила объектив улыбкой и помахала ручкой. Когда экран заполнил лицо четвёртого пассажира, пульс Либи снова участился. Джуд Харрисон, 29 лет. Бывший компьютерный программист компании, выпускавшей автомобили. Холост в отношениях не состоит. Не имеет иждивенцев и в настоящее время безработный. Сверх того, в настоящее время бездомный и живет в своем авто. Либи невольно сделала долгий вдох. Часть описания насчет бездомности обрушилась, как снег на голову. И заметила, что Джуд смущенно отвел глаза от камеры. Что с ним стряслось за то время, пока они были поразнь, заставив его жить в автомобиле. На сей раз, поглядев мимо него, Либби заметила, разбросанные по сиденьям позади него пустые коробки от пиццы и картонки из фастфуда рядом с рюкзаком. И впервые разглядела в чертах Джуда безысходность куда более глубокую, чем диктуют нынешние обстоятельства. Такое же выражение Она уже видела во взгляде своего брата Ники. Пассажиры 5 и 6. Муж и жена Хайди и Сэмюэл Куул. Оба 40 лет от роду. Вёл рассказ хакер. Родители детей Бэки и Джеймса, 9 и 6 лет. В браке состоят 10 лет. Сэм управляет строительно-ремонтной компанией, а Хайди офицер полиции в полицейских силах. Бетфорд Шира либи всем сердцем болела за их детей, уповая, что их оградят от того, что транслируется. Чита выглядела такой встревоженной, что дальше некуда. Даже не поймёшь, утешает или ещё больше угнетает, когда близкий человек так же балансирует на грани жизни и смерти, как и ты. И наконец, пассажир номер 7, Шабана Хартри, 38 лет. Неработающая мать пятерых детей, состоящая замужем за неким Виханом, обвиняемым в торговле людьми. Переехала в Великобританию после выхода замуж в 18 лет и с тех пор проживает здесь без выездна. Никогда не работала и не говорит по-английски. Сколько же она понимает из происходящего вокруг? Задалась вопросом Либби. Судя по тому, как Шабана ломает руки, Не открывая зажмуренных глаз ни на миг, она прекрасно сознаёт, что попала во что-то ужасное. Итак, члены жюри, подвёл хакер черту. Настало время принять решение без обсуждения его с коллегами и основываясь лишь на сведениях, которые я вам предоставил. Будьте любезны, один за другим сообщить мне, кого из пассажиров вы пошлёте на смерть.